Глава 19 В обеденный перерыв мы с редкой выбираемся в кафе неподалеку от офиса. Ее распирает от любопытства, а мне срочно нужно кому-нибудь выговориться. Заказав себе овощную рагу, чизкейк и апельсиновый сок, кратко пересказываю подруге последние события, связанные с Амиром. Боже, это так волнительно! Встреча отца. «И дочери! Я бы хотела на это посмотреть!» произносит Ритка с горящим от возбуждения взглядом. «Я сильно волнуюсь, и только. Не представляю, как все пройдет, и будем ли мы встречаться дальше. И самое главное, захочет ли этого Саша?» «А это уже не твои проблемы!» — фыркает Рита. «Пусть папаша старается наладить контакт с дочерью, а не ты!» «Иногда я даже завидую пофигизму подруге, потому что у меня никак не получается относиться снисходительно к таким поворотам судьбы». «Да, возможно, ты права», — соглашаюсь с подругой. Официант приносит заказ, и мы приступаем к трапезе. Здесь вкусно готовят, а цены достаточно демократичные в сравнении с остальными заведениями города. «А, Миша, что?» — спрашивает с набитым ртом Рита. «Миша?» «Миша, я еще не говорила» признаюсь подруге. Не было удобного повода, а это, как ты понимаешь, совсем не телефонный разговор. В эту же минуту, словно по заказу, мобильный начинает вибрировать в боковом кармане сумочки. Достаю его наружу и удивляюсь тому, как четко Миша выбрал момент для того, чтобы позвонить. После того, как он сделал мне предложение, мы так ни разу не встречались. Ограничившись телефонными звонками и сообщениями с пожеланиями «Доброго утра», И доброй ночи. «Здравствуй, Софи. Не отвлекаю?» Услышав приятный теплый голос, начинаю понимать, как сильно по нему соскучилась. Особенно остро это ощущалось на контрасте с резким Амиром. Миша спокойный и уравновешенный. Никогда не давит и не требует. Помню, я впервые осталась у него ночевать только спустя два месяца после начала наших отношений. А он все это время делал лишь робкие попытки сблизиться, никогда не упрекая меня за сомнения. «Нет, не отвлекаешь», — отвечаю Миша. «Мы с подругой обедаем в местном кафе». «Какие планы на вечер?» — спрашивает невозмутимым голосом. «Об этом я как раз хотела бы с тобой поговорить». Отворачиваю голову к окну и снижаю голос, потому что подруга чересчур увлеченно слушает наш разговор. «Я ближе к десяти заскочу», — произносит Миша. «Будешь дома?» «Буду». «У меня есть для тебя сюрприз». Не успеваю я спросить, о чем пойдет речь, как Миша спешно прощается и отключает телефон. «К десяти мы как раз будем с Сашкой дома, поэтому нет смысла торопить события. Об отце моей дочери Миша знает лишь в двух словах. Он оставил меня, когда узнал о беременности. Признаться честно, мне было стыдно рассказывать своему молодому человеку о том, что у нас с Амиром и отношений-то никаких не было». Это была случайная связь, которая кардинально изменила наши жизни. После обеда я закрываюсь в кабинете и загружаю ноутбук, намереваясь хорошенько поработать. Пиджак Амира, старательно сложенный в бумажном пакете, мозолит глаза и то и дело напоминает о том, что его нужно вернуть владельцу. Нет. Добровольно я к нему не пойду. Прячу пакет куда подальше и мгновенно включаюсь в рабочий процесс. На носу контракт с крупной промышленной компанией и, скорее всего, вести его от начала и до финальной точки буду именно я. Глаза начинают нещадно жечь. На секунду зажмуриваюсь, часто моргаю и бросаю взгляд на часы. Половина шестого. Осталось 30 минут до окончания рабочего дня. Наверное, я вызову такси и поеду к дому первой, чтобы предварительно подготовить себя и дочь. Заплету Сашке косы, помогу выбрать платье и скину себя надоевший офисный наряд. Жара на улице стоит невероятная, будто вовсе не осень наступает на пятки. Резкая вибрация телефона на столе заставляет меня вздрогнуть. Руки начинают мелко дрожать, когда я вижу номер абонента. Он у меня до сих пор не записан, но память почему-то четко и с первого раза запомнила простую комбинацию цифр, состоящую преимущественно из нулей и семерок слушаю произношу серьезным тоном я жду тебя внизу у меня еще полчаса рабочего времени пытаюсь сопротивляться потому что амир в очередной раз нарушает мои планы шеф тебя отпустил спускайся соня амир я всегда любил детей когда забеременела эля был вне себя от радости несмотря на то что наши отношения К концу брака стали больше соседскими. Я слишком много работал, а она слишком уставала ждать меня дома и нашла себе занятия поинтереснее в виде нескончаемого шопинга с подругами и путешествий. Ее претензии были вполне ясны и обоснованы, но я был слишком эгоистичен, чтобы их принимать. Она считала себя красивой мебелью в моем доме и приятным дополнением на встречах с деловыми партнерами. Возможно, это было именно так. Ее особое положение что-то перевернуло внутри меня, пробудило остатки человечности и сострадания. Я стал пытаться быть примерным мужем. Помню, на работе дичайший оврал, А я возвращаюсь домой пораньше и пытаюсь уделять время беременной жене, словно чувствуя, что скоро ее не станет. В один из вечеров, со слезами на глазах, Эля призналась, что в какой-то момент была готова подать на развод. Потому что устала чувствовать себя пустым местом, но беременность показала меня с новой стороны. Она не жалела, что осталось. Тогда я успел придумать имя для нашего сына. Мы знали, что это будет мальчик, еще с первого ультразвукового обследования. Я часто представлял, каким именно он вырастет и кем станет в будущем. Совершенно не предполагая, что уже давно являюсь отцом маленькой беззащитной девочки, которая остро нуждалась во мне все эти годы. В игрушечном магазине покупаю все, что советует консультант, а затем перехожу в творческий отдел и беру самую большую палетку с красками. Чёрт, Соня не сказала, чем именно любит рисовать дочь, поэтому следом за красками вход идут карандаши, восковый мел, масляная пастель, фломастеры, цветные баллончики с аэрозольной краской. Я не собираюсь покупать Сашу с помощью подарков. Просто искусственно хочу заполнить свое отсутствие любым доступным способом. Возможно, этот не самый лучший, но сейчас я не могу придумать ничего другого, чтобы произвести на малышку хоть какое-то впечатление. «Здравствуй», — произносит Белова. Она опускается на кожаное сиденье, пристегивает ремень безопасности и достает бумажный пакет. Это пиджак поясняет серьезным тоном. «Я привела его в порядок, не волнуйся». «Я не волнуюсь, Сонь», — усмехаюсь в ответ. «Совсем ты отвыкла от моих шуток». Она не пытается продолжить разговор. Устремляет взгляд перед собой, сложив на груди руки. Завожу двигатель и трогаю с места. Чтобы разрядить обстановку, негромко включаю музыку и бросаю короткий взгляд на Соню. Несмотря на то, что она пытается казаться невозмутимой и хладнокровной, я все же слышу, как часто и напряженно она дышит. До нужного дома мы добираемся достаточно быстро, не проронив друг другу ни слова. Остановившись у подъезда, выхожу из автомобиля и хочу подать Соне руку, но она выпрыгивает на асфальт раньше, чем я пытаюсь показать ей свои правильные манеры. «Подожди нас пять минут, ладно?» — спрашивает меня, покусывая нижнюю губу. В этот момент мы встречаемся взглядами. В чистых голубых глазах Соньки плещется самая настоящая паника. Перехватываю ее за кисть руки, пытаясь задержать хотя бы на несколько секунд и дать понять, что она не одна такая. «Эй, я ничего ей не сделаю, слышишь?» — спрашиваю, крепче сжимая тонкое запястье. «Не стану давить». соню будто отрезвляет. Она коротко кивает в знак согласия и выдергивает руку, быстрыми шагами направляясь к подъезду. Никогда еще пять минут не длились так долго, будто вечность. Руки то и дело тянутся к пачке сигарет, которая лежит в нагрудном кармане. Но я постоянно останавливаю себя. Это не тот случай, Амир. Совсем не тот случай. Увидев на этаже зажженный свет, делаю глубокий вдох слушая, как собственное сердце гулко бьется в грудной клетке. Характерный писк подъездной двери, и Соня первой выходит на улицу, придерживая за руку нашу дочь.